Слой третий. О, странник неизведанных земель! Ты держишь путь к узору из мечты. Ведет тебя дорога сновидений. Вернуться жаждешь в лона матери судьбы. Последний вопрос. Что произошло в красной комнате? Сквозь пелено забытия снова слышу этот вопрос. Сознание возвращается медленно и неохотно, словно после долгого и беспокойного сна. Что же мне снилось? Некое сюрреалистичное переплетение образов и явлений. Странник, Майкл, чудовище, ребенок. Все эти образы кое-что значат. Мое прошлое? Будущее? Не уверен. Все запутано. словно дурной кошмар. Открываю глаза и пытаюсь осмотреться. Я снова в загадочной полутемной комнате со множеством экранов и техники, словно сошедшей со страниц научно-популярных журналов 50-х годов. Перед глазами пляшут разноцветные звезды. Постепенно зрение восстанавливается. Взгляд цепляется за фигуру в защитном костюме. Герметичное непрозрачное стекло на шлеме скрывает лицо моего мучителя. Он стоит неподвижно. Мы вернулись в реальность. Он повторяет свой вопрос про красную комнату. Снова и снова. Я молчу. Резкая боль полностью проясняет мой рассудок. Загадочные существа, похожие на иглы, торчащие из-под потолка, прошивают мое тело электрическим разрядом. Мир погружается в пучину разноцветных оттенков. От страха и отвращения до умиротворения. Пытки продолжаются. Или все же шоковая терапия? Зачем? Чтобы вспомнить. В этот раз боль не такая сильная. Я почти ее контролирую. Когда боль уходит, я снова осматриваюсь. В комнате что-то изменилось. Чувствую чье-то присутствие. Позади мучителя находятся еще два человека. Человека ли? В непроницаемых костюмах. Их лица также скрыты под неким подобием противогазов. От них исходит темно-синее свечение. Напряженная задумчивость. Краски — это эмоции. Визуальное отражение. Один из них находится за экранами, на импровизированном пьедестале. Я его мысленно называю «Помощником». «Да! Мучитель, помощник и третий». Я склоняю голову. Осматриваю себя. Почему не сделал этого раньше? Одет в темную водолазку и темно-синие штаны. Обувь отсутствует. Мучитель подходит ближе и повторяет свой вопрос. «Что произошло в красной комнате?» «Ты знаешь ответ!» «Снова этот успокаивающий голос в моей голове». «Мой ли он?» «Красная комната не место», — выпаливаю я разом. Незнакомец отступает на шаг. Фигура за монитором зовет его к себе. Они оба смотрят в монитор. «Какого?» — кричит помощник. «Все не так!» «Тихо!» — командует мучитель. «Но ты видел результаты!» — настаивает помощник. «Возможно, показатели не верны». Вклинивается третий. «Мы не знаем, на что он способен». Третий тыкает в меня указательным пальцем. Что он себе позволяет? Комната наливается красным светом. Те данные, что мы получили у нее, самые точные и достоверные за все время. Настаивает на своем помощник. А что, если она уже проникла сюда, к нам? Было глупо приводить его сюда. Он связан с ней? Через него она, возможно, уже повлияла на нас? Третий источает сильный страх. Про кого бы он ни говорил, его сильно это пугает. Еще немного, и третий сорвется. «У нас не было выбора», — вклинивается мучитель. Его голос тверд. Сила ему придает вера в то, чем он занимается. «Мы продолжим и добьемся результата. А тебе?» — он обращается к третьему. «Лучше вести наблюдение снаружи». «Но это не обсуждается», — спокойно декларирует мучитель. Третий послушно удаляется из комнаты. Но выглядит это странно. Раздается механический звук, и в дальней стене появляется проход. Третий покидает помещение. Стена закрывается. Продолжим. Мучитель снова подходит ко мне. «Не обращая внимания на наш небольшой спор. Твоя задача в другом. Помочь нам. Итак, кто такая она?» Пытаюсь перехватить инициативу вопросом. При каждом моем слове мир вспыхивает оранжевыми красками. Любопытство. Мучитель оборачивается к помощнику. «Спрашивает о ней», — поясняет помощник. «Теперь я точно уверен, что они меня не понимают. Они общаются со мной через переводчик или что-то в этом роде». Мучитель оборачивается ко мне, какое-то время молчит. «Кажется, будто он проигнорирует вопрос». Но вдруг проясняет. «Она — это мать. И она...» После этих слов комнату сотрясает, будто от взрыва. Свет моргает. Все, находящиеся в помещении, одновременно пригибаются. «Голодна!» — закончил мысль помощник. «Время на исходе!» «Знаю». Мучитель выпрямляется и снова обращается ко мне. «А теперь последний вопрос».